29 июня 1908 года. Полдень, Македония. После того, как первая болгарская армия разгромила под Куманово три корпуса турецкой армии, ситуация в Македонии развивалась следующим образом. Закончив боевые действия на севере и заняв Скопие, генерал Тошев отрезал турецкую группировку в Косово И Северной Албании, предоставив право на ее съедение сербам и черногорцам. После этого, установив линию разграничения с союзниками, командующий первой армией расположил в гарнизонах набранную из резервистов 10-ю пехотную дивизию для наведения порядка, основными силами кадровых 1-й и 6-й дивизий вернул на юг, Преследуя разрозненные и беспорядочно отступающие турецкие подразделения, шестая дивизия двигалась на Гевгелию, а первая на монастир Битолу и древнюю Ахриду. При этом никакой организованной силы, способной противостоять наступающим болгарским частям у турок, уже не имелось. Зато местное болгарское население с радостью встречало освободителей, а спускающиеся с гор или выходящие из подполья Четы сразу же заявляли «Мы тут власть». Тем временем вторая армия под командованием генерала Тодорова, продвигавшаяся на юг по долине реки Стримон, последовательно бивала турецкие заслоны. 25-го в день битвы у Куманова был освобожден Петрич. 27-го болгарские войска, следуя за руслым Стримона, обошли хребет Беласица и вышли на болотистую равнину между горными массивами Киркини и мавровуне, по которой проходила ветка железной дороги, связывавшей Фракию и Македонию. С этого момента сухопутное сообщение между Македонией и основной территорией Османской империи могло считаться прерванным. Узкая немощенная дорога, петляющая вдоль берега Эгейского моря, была не в счет. Там на равнине вторая армия разделилась: тринадцатая дивизия, сформированная из резервистов, повернула на западную Фракию, имея своей задачей занять города Ковала и Драма, а двенадцатая и седьмая дивизии повернули на Салоники. Им предстояло пройти 100 километров по извилистым горным дорогам, а также преодолеть ожесточенное сопротивление турецкого заслона на перевале, проходящем через хребет Киркини. К утру 29 июня болгарские войска сломили сопротивление турок на этой позиции, и две дивизии болгарской армии форсированным маршем устремились на Салоники. Одновременно с этими событиями после разгрома турок под Куманово и сухопутной изоляции Македонии ожили греческая армия и флот. Основной задачей греческих моряков было установление контроля за восточной частью Игейского моря, блокада Дарданелл и разрыв морских коммуникаций, связывающих Салоники и Стамбул. Морская битва при Лемносе случилась 28 числа. три старых броненосца береговой обороны и несколько эсминцев с греческой стороны, два устаревших броненосных крейсера, два новейших бронепалубника второго класса, также при поддержке эсминцев со стороны турок. Итог ничья с преимуществом в турецкую сторону, потому что по итогам боя их бронепалубный крейсер Хамедие сохранил боеспособность, а все корабли греческого флота в том числе его ударная составляющая из кадра броненосцев береговой обороны получили повреждения, подразумевающие их длительный и вдумчивый ремонт. Вдумчивый в том смысле, стоит ли вообще этот халам чинить? Тихоходные полуказематные творения верфи в Нанте банально не успевали маневрировать вслед за юркими турецкими бронепалубниками. Кормовое орудие у броненосцев этой серии располагалось во вращающейся башне, а два носовых – в казематах, каждая на своем борту. Хамидье и Меджидье, стараясь держаться на кормовых углах от греческих броненосцев, подальше от их сильного носового залпа, закидывали корабли противника снарядами из своих вполне современных длинноствольных орудий калибров 152 и 120 мм. и закономерно преуспели. Два турецких старичка Миссудие Ассари Тевфик, ветераны войны с Россией тридцатилетней давности, которым греческие корабли годились в сыновья, тоже поучаствовали в бою, но отделались умеренными повреждениями, потому что грекам банально было не до них. На суше греческая армия бодро начала наступление восточнее горы Олимп вдоль побережья Эгейского моря в направлении Салоников. Предварительный план войны ничего такого не подразумевал. На самом деле греки должны были наступать западнее западней Олимпа в направлении Эпира. Такие изменения возникли под влиянием на греческую тактику и стратегию премьер-министра Георгиуса Феотокиса Как и предвиделось в самом начале, греки решили стащить чужой кусок, лежащий с края стола, и двумя руками затолкать его себе в рот в надежде, что оттуда его уже никто не вырвет. Сопротивление греческим войскам оказывать было практически некому, поскольку все турецкие части находились на Болгарском фронте. Поэтому... Восьмидесятитысячная армия под командованием наследного принца Константина бодро продвигалась вперед. Еще поговаривали о взятках, которые от некоторых греческих бизнесменов якобы получил командующий турецкими силами в Салониках Хасан Тахсин Паша. Но это дело для Османской империи обычное. Без взятки там нельзя совершить ни одного даже насквозь законного дела. а уж за взятку. Одним словом, ожидалось, что греческие и болгарские войска подойдут к Салоникам почти одновременно. В самих Салониках сложилась мягко выражаясь нервозная обстановка. Портовый город, крупный торговый центр был переполнен иностранными подданными, различными торговыми представительствами и иностранными консульствами. Кроме того, почти равное количество греческого, болгарского и турецкого населения вызывало в этих группах резко противоречивые чувства относительно приближающихся войск. Христианское население, как местные, так и иностранцы, опасались, что турки перед сдачей города устроят резню, как и завещал им султан Абдулгамид. При этом греки и иностранцы не хотели, чтобы город брала болгарская армия, Болгары, чтобы греческое, а турки желали, чтобы и те, и другие куда-нибудь сгинули, и снова наступили благословенные времена османского могущества, ибо победитель потребует их выселение на территории, оставшейся под османской властью. Поговаривали, что к городу вот-вот подойдет международная, считая английское, эскадра и установит над ним свой протекторат. потому что послы Великобритании и Франции уже сделали в Санкт-Петербурге самые решительные демарши, что весь мир только и думает о том, чтобы спасти город Салоники от болгарской, читай, русской оккупации. Но это все было так, слухи основанные только на извращенно предвзятом мнении частных лиц, лишенных доступа ко всему многообразию политической информации, а потому мыслящих по инерции... несколько устаревшими шаблонами. Таким образом, в общем и целом стратегическая обстановка складывалась для Болгарии благоприятно. Почти вся территория Македонии была уже освобождена, и в самом ближайшем времени в первой и второй армиях должны высвободиться как минимум 4 дивизии из шести. После этого образовавшиеся резервы можно будет бросить на фракийское направление. где нынче идут бои местного значения. И там они будут не лишними. Лозенградско-Андрианопольская группировка османской армии пока только наполовину окружена и стойко держится на своих позициях. К сожалению, младо-турецкий переворот в Афракии как-то не задался. Поэтому части расквартированные там второй турецкой армии сохраняют преданность султану Абдулгамиду и подчинение его сираскиру Мехмеду Риза Паше. С азиатской части Турции в Афраке непрерывно идут подкрепления. Разумеется, с учетом того, что одновременно османскому командованию необходимо усилить и четвертую армию, прикрывающую за Кавказское направление. где Россия в любой момент способна открыть второй фронт. А тут, как говорится, за двумя зайцами погонишься каблуком в лоб и схлопочешь. Но не все текущие вопросы касались Османской империи. Поканувшему в лету Берлинскому трактату часть болгарских земель отхватила себе Румыния и всяческие намеки болгарской и русской дипломатии о том, что Южную Добруджу необходимо передать законным владельцам, румынскими властями просто не воспринимались. Но всё когда-нибудь кончается, в том числе и терпение хозяина Зимнего дворца. По странному совпадению, оно истекло как раз в канун падения на землю гигантского метеорита. Императорское послание, доставленное в Королевский дворец в Бухаресте, давало королю Румынии 72 часа на принятие окончательного решения – после которого исправить что-то будет уже невозможно.